Глава 14 Грузовик с Килгаром Траутом находился уже в Западной Виргинии. Вся поверхность штата была исковеркана техникой и взрывами, люди выковыривали из-под нее каменный уголь. Угля теперь почти не осталось, он весь превратился в тепловую энергию. То, что осталось от поверхности Западной Виргинии, лишенной своего угля, деревьев и плодородной почвы, постепенно перестраивалось в соответствии с законами тяготени. Земля проваливалась во все дыры, которые в ней прорыли. Горы Виргинии, некогда без всякого усилия, стоявшие на собственном основании, начали съезжать в долины. Западная Виргиния была изуродована сведомо и одобрение исполнительных, законодательных и судебных органов правительства штата, облеченного властью данной ему народом. Кое-где попадались обитаемые жилища. Впереди Траут увидел сломанную изгородь. Он взглянул во враг за изгородью и увидел, что в ручейке валяется перевернутый кадиллак модели Эльдорадо. 1968 года. Судя по номеру, он был из Алабама. В ручейке были еще какие-то старые предметы обихода, газовые плиты, стиральная машина и два холодильника. Белая девочка с ангельским личиком и льняными волосами стояла возле ручейка. Она помахала трауту, она прижимала к груди бутылочку пепси-колы емкостью 18 унций. «Как же люди здесь развлекаются!» — вслух подумал Траут, и водитель рассказал ему странную историю, как он ночевал в Западной Виргинии в прицепе своего грузовика рядом с домом без окон, который все время жужжал на одной ноте. «Мне было видно, что народ туда заходит, и видно, как народ выходит оттуда», — сказал он, «но я никак не мог сообразить, что за машина там жужжит». Дом был кое-как собран из бетонных блоков и выстроен на пустыре. Машины подъезжали и выезжали, и похоже было, что людям эта жужжящая штука очень даже нравится, — сказал он. Так что он не вытерпел и заглянул внутрь. Там кишмяки шели кишели люди, и все на роликах. Они катались все время в одну сторону, по кругу, никто не улыбался. Все просто катались, да катались по кругу. Он рассказал Трауту, что он слыхал, будто местные жители во время службы в церкви выхватывают из мешков голыми руками медянок и гремучих змей. Хотят показать, как они глубоко верят, что Иисус их защитит. — Разные люди живут на белом свете, — сказал Траут. Траут поражался, как недавно белые люди появились в Западной Виргинии и как быстро они ее стерли в порошок, добывая уголь для тепла. Теперь шить тепла не осталось. Оно рассеялось в пространстве, подумал Траут. Оно доводило воду до кипения, пар дертел ветряные мельницы из стали, а эти мельницы заставляли вращаться и работать генераторы. Какое-то время Америка купалась в электроэнергии, была залита электричеством. На угле работали также старинные пароходы и паровозы. В те времена, когда Двеин Гувер и Килгар Траут, и я были мальчишками, когда наши отцы были мальчишками, когда наши деды были мальчишками, на паровозах, пароходах и фабриках были гудки которые гудели от пара. Пара от воды, доведенный до кипения жаром пылающего угля, со страшной силой вырывался через гудок, и гудок испускал резкий красивый вопль. Этот звук как будто вылетал из глотки подыхающего динозавра. Звук был примерно такой у у у-у-у-ух, у, -ух, у, -у -ух. Или... Трын... И так далее. Динозавром называется такое присмыкающее ростом споровоз. Оно выглядело вот так. Я нарисую холм. С торчащими на нем колючками. У него было два мозга. Один для передней половины, а другой для задней. Это животное вымерло. Оба мозга были вместе меньше. Горошины. Горошина находилась в стручке и выглядела так. Вот такой вот маленький кружочек я рисую. Уголь был сильно спрессованный смесью мертвых деревьев и цветов, и кустиков, и травки, и прочего с примесью навоза динозавров. Килгор Траут размышлял о воплях правых гудков, И разрушение Западной Виргинии, из-за чего заводские гудки смогли распевать во все горло. Он думал, что эти души, раздирающие вопли, унеслись в межзвездное пространство вместе с теплом. Но он ошибался. Как у большинства писателей, занимающихся научной фантастикой, у это было весьма слабое представление о науке. А технические подробности нагоняли на него сон. Ни один вопль гудка не мог унестись, особенно далеко от земли, вот по какой причине. Звук может распространяться только в атмосфере, а земная атмосфера по отношению к земле тоньше яблочной кожуры. Дальше идет почти полный вакуум, а яблоком назывался всеми любимый фрукт, который выглядел так, я вот рисую». Яблоко с веточкой. Водитель любил покушать. Он заехал в закусочную Макдональда. Тогда было много разных заведений, торговавших рубленными бифштексами. Одни из них принадлежали компании Макдональд, другие — бургер-шеф. Двейн как уже говорилось, владел лицензиями нескольких таких бургер -шефов». Рубленые бифштексы приготовлялись из животного, которого называли корова, и которое выглядело так, вот рисую. Вот тут рога, вот тут грудь, вот тут хвост, а это вот ноги. Животные убивали и перемалывали в фарш, потом делали из него котлетки, поджаривали их и закладывали между двумя кусками булки. Конечный продукт выглядел вот так вот, Рисую бутерброд между двумя кусками булки. А Траут, у которого денег почти не осталось, заказал чашку кофе. Он спросил старого старого деда, который сидел рядом с ним за столом, работал ли он в шахтах. Старик сказал так, здесь идти и до шестидесяти двух. Рады, что избавились, — сказал Траут. Господи! — сказал старик. — Дрась в них избавишься. Даже во сне покоя нет. Я и во сне уголь рубаю. Траут спросил его, как он смотрит на то, что работал в отрасли, которая ведет к полному уничтожению окружающей природы. И старик сказал, что работа в этой самой отрасли так его изматывала, что он ни о чем таком и не думал. — Да ведь все одно — задуматься или не задуматься, — сказал старый шахтер, — если то, о чем думаешь, не твое. Он напомнил, что все права на полезные ископаемые по всей округе принадлежали железорудной и каменно-угольной компании «Розу которая приобрела эти права вскоре после гражданской войны. По закону, Получается, — продолжал старик, — что если человек имеет собственность под землей и хочет до нее добраться, вы обязаны дать ему возможность смести к чертовой матери все, что находится над его собственностью. Траут не увидел никакой связи между железорудной и угольной компанией Розуоттера и Элиотом Розуоттером, своим единственным поклонником. Он по-прежнему думал, что Элиот Розуоттер — подросток, А дело было в том, что предки Розуоттера были одними из главных виновников уничтожения земли и людей в Западной Виргинии. И все же как-то несправедливо получается, — сказал старый шахтер Трауту, — когда один человек владеет землей, на которой находится ферма или сад другого человека и, вздумай он, достать то, что лежит в его земле. Он в полном праве снести все, что стоит наверху, лишь бы до своего добраться. Живут люди на этой земле, а их права гроша ломным не стоит по сравнению с правами того, кто владеет этой землей и всем тем, что в ней лежит. Он стал припоминать вслух как он вместе с другими шахтерами пытался заставить железорудную и каменноугольную компанию Розотра обращаться с ними по-человечески. Они устраивали маленькие войны с частной полицией компании, с полицией штата, с национальной гвардией. — Я никогда в глаза не видел ни одного Розотра, — сказал он, — но Розотра всегда брал верх. Я ходил по Розотру. Я копал норы в розуотере для розуотера. Я жил в домах розуотера, я ел елкарчи розуотера. Я выходил на борьбу с розуотером, кто бы он там ни был, и розуотер всегда меня разбивал в пух и прах живого места. Не оставалось. Спросите здесь любого, и он вам скажет. Для них весь мир — это розуотер. Водитель грузовика знал, что Траут едет в Мидленд-Сити. Он не знал, что Траут — писатель и едет на фестиваль искусств. Траут понимал, что честному рабочему человеку нет дела до искусств. — С чего бы этот человеку в здравом уме и твердой памяти ехать в Мидленд-Сити? — поинтересовался водитель грузовика. Они уже ехали дальше. — У меня сестра заболела. — сказал Траут. — Мидленд-Сити — дыра в заднице вселенной. Вот мне всегда и хотелось узнать, где именно эта дыра. Если она не в Мидленд-Сити, то уж наверняка в Либертвилле, штат Джорджия, — сказал шофер. — Бывали в Либертвилле? — Нет, — сказал Траут. — Меня там арестовали за превышение скорости. У них там была устроена ловушка, где вдруг ни с того ни с сего надо было сбросить скорость с пятидесяти на пятнадцать миль в час. Я прям взбесился, перекинулся пару слов с полисменом, вот они меня и упекли в кутузку. Там у них главная промышленность превращать старые газеты, журналы и книжки в кашу и делать из этой каши новую бумагу. — сказал шофер. — Поездами и самосвалами туда целый день подвозили сотни тонн разной мукулатуры. Угу, — сказал Траут. — А при разгрузке халтурили. Так что куски книг и журналов и все такое носилось по всему городу. Если вам вдруг захотелось бы собрать библиотеку, вы могли пойти на товарную станцию и унести оттуда сколько угодно книжек. — Угу, — сказал Траут. Впереди показался белый мужчина с поднятой рукой. Рядом с ним стояла беременная жена и девять ребятишек. «Выли ты и Гарри Купер, а?» — сказал шофер про голосующего мужчину. «Да, похож, похож», — сказал Траут. «Гарри Купер был кинозвездой первой величины». «В общем, у них в Либертвилле...» Вот такая пропасть книг, что они давали в тюремные камеры книги вместо туалетной бумаги. Они меня замели в пятницу, под вечер, так что суд мог стоять не раньше понедельник. Так пришлось мне сидеть в тюряге двое суток. А заняться было нечем, раз что читать свою бумагу для подтирки До сих пор помню одну книжонку, которую я там читал. Угу. — сказал Траут. — Это последняя книжка, которую я читал, — сказал шофер. — Батюшки, а ведь с тех пор прошло не меньше пятнадцати, да, пятнадцати лет. Это был рассказ про другую планету. Дурацкая история. У них там было полно музеев, набитых картинами, а правительство пользовалось чем-то вроде рулеточного колеса, чтобы решать, что принимать в музей. А чтобы выбрасывать на Килгора-Траута внезапно накатила как-то шнота ощущение, которое называется Дежавю. Я уже это видел. Шофер напомнил ему о книге, которую он сам не вспоминал годами. На туалетной бумаге в тюрьме Либертивилля, штат Джорджия, был напечатан рассказ стоп крутило из Баньяльто, или шедевр этого года. Автор Килгарт Планета, на которой происходили описанные в книге события, называлась Баньяльто, а стоп-крутила и называлась официальное лицо, которое один раз в году раскручивало колесо удачи. Граждане сдавали правительству произведения искусства, и каждому произведению присваивался порядковый номер, а затем стоп крутила, крутил колесо, и оно выбрасывало номер и цену данного произведения искусства. Но главным персонажем книги был не стоп крутила, а скромный сапожник по имени Гус. Гус жил в одиночестве, и он... Нарисовал свою кошку. Это была единственная картина, которую он нарисовал. Он отнес ее, стоп, крутили, а тот подвесил на нее номерок и сдал на склад, забитый произведениями искусства. Картине Гуза в лотерее сказочно повезло. Ее оценили в восемнадцать тысяч ламбо. Примерно миллиард долларов на наши деньги. Правда, львиную долю этой суммы тут же забрал налоговый инспектор. Рисунок был вывешен на самом почетном месте, в Национальной галерее, и люди становились в многомильные хвосты, чтобы взглянуть на рисунок ценой в миллиард долларов. Был также устроен огромный костер из тех произведений искусства, которые, по мнению рулетки, ничего не стоили. А потом обнаружили, что рулетку кто-то нарочно испортил, на колесе у нее сделали щербинку, и тогда стоп крутил и покончил с собой. Поразительно это было совпадение. Водитель грузовика, оказывается, читал книгу Килгора Траута, Траут никогда в жизни не встречал ни одного своего читателя и теперь отреагировал на это очень занятным образом. Он не признался, что книга — его детище. Водитель обратил внимание Траута на то, что на всех почтовых ящиках по дороге одна и та же фамилия. — Вот еще один, — сказал он, указывая на почтовый ящик, который выглядел так. — Дж! — А. Гублер. Грузовик проезжал по тем местам, откуда были родом приемные родители Двейна Гувера. Во время Первой мировой войны они добрались до Западной Виргинии, до мейдланд сити в надежде разбогатеть, работая в автомобильной компании Китслера, которая выпускала самолеты и грузовики. Попав в Мидленд-Сити, они официально переменили фамилию Гублер на Гувер, потому что в Мидленд-Сити было полно чернокожих, которых звали Гублерами. Однажды приемный отец Двейна Гувера дал ему такое объяснение. Просто податься было некуда. Здесь все давно привыкли, что Гублер — фамилия Черномазых.